Только не потеряй. Ты все время ездишь на своей машине по степи, и, может, когда-нибудь встретишь его. Кого? Будулая. Михаил нахмурился, но она выдержала его взгляд. Не дури. Мы уже с тобой переговорили об этом все. А это и для тебя хорошее письмо. Оно ему от той женщины о которой я рассказывала тебе. Настя помедлила и, словно бы пересохшим голосом, продолжала. Она его зовет к себе, а он и не знает ничего. Часть 4 Перед вечером он обычно шуршал своими старыми военными картами где-нибудь в домике дорожного ремонтника, в вагончике трактористов или же в пустой сторожке, приютившей его на ночь. А с утра, с самого рассвета, дорога опять начинала шуршать под колесами его мотоцикла, зерном, просыпанным при перевозке из кузовов автомашин и смешанным с пылью. Астраханским песком — это когда из-за Волги опять, как с цепи, срывалась черная буря и набрасывалась на степь, доглядывая ее Тогда и днем только с включенной фарой надо было пробираться сквозь завесу мглы. И сразу же оказалось неправдой, что не было на земле места, где могли бы его ждать, и никому он уже не нужен был, как перекати поле, гоняемое из края в край степи ветром. Тот же полковник Привалов, едва завидев его на пороге, уже кричал своей жене, заставляя при ее имени Будулая невольно вздрогнуть. — А, тебя-то мне и нужно. Ты, Клава, только посмотри на него. Теперь он у меня ответит, как пленного повара за генерала выдавать. Как если бы расстался он с Будулаем только вчера, а не двадцать лет назад. И вышедшая на его крик из кухни жена, вытирая передник, испачканные в муке руки, тоже с ходу заступалась за Будулая, но сперва он должен поесть. У меня как раз обед готов. Ты у него и раньше заступницей была. Пусть скажет спасибо, что тогда не под горячую руку к Селиванову, а прямо к тебе в госпиталь попал. Он теперь сполна отчитается, как ротного повара за самого штаммермана выдавать. Зачем же ему отчитываться, если он тут совсем не при чем? Привалов непритворно изумлялся. Как-то ни при чем. Может, ты еще скажешь, что и в разведке тогда не он, а какой-то другой цыган служил? Пришло время и Будулаю вставить свое словом. Нет, Никифор Иванович, это я служил. Вот видишь, и Привалов торжествующе поворачивался к жене. Но этого повара не наша, а 63-я дивизия в плен брала, с улыбкой заканчивал Будулай. У Привалова еще больше округлялись глаза. «Разве?» Но тут же он отмахивался. «Все равно я вас, разведчиков, знаю, лицо Теперь уже его жена не на шутку ужасалась. «Как тебе не стыдно?» «Вы его не слушаете говорила она Будулаю. «А садитесь за стол вот сюда». А Будулай, улыбаясь, смотрел на Привалова через стол, слушал, с какой он отчетливостью выговаривал подлецы, и последние сомнения покидали его. Если бы у него до этого и оставались еще сомнения, то теперь уже не было ни малейших, все тот же. Несмотря на то, что уже два десятка лет прошло, и ни одной черной искорки не простегивала теперь В его некогда густом казачьем чубе, а глаза уже воссияли тем тускло-хрустальным блеском, как будто подплавились они. — Пусть говорит что угодно, а вы ешьте борщ, — говорила его жена, подвигая Будулаю тарелку. Однако и Привалова не так-то легко было сбить с ноги наступившей на стремя излюбленной темы. Самого Конева чуть в заблуждение не ввели, и все еще густые брови двумя кустами поднимались у него кверху. Совсем была от него со своим, начи разведки получили по ордену Красного Знамени за доставку в штаб фронта самого главнокомандующего окруженной группировки. Когда кто-то досмотрелся, что руки у этого командующего...